Интерлюдия вторая. За год до описываемых событий окрестности города избраны побережье Барийского моря. Что ж, люди оказались куда ближе к ним, чем они предполагали. Они научились творению, сами того не осознавая. Для него, путешествующего любыми путями, попасть в новосотворенный мир не составило проблем. Такие приемы составляли саму суть его существа, и никакая слабость не могла помешать этому. В новом мире никто не верил в его существование. Пока. Но все же ему вполне хватило сил создать себе качественного аватара. Вот только свои атрибуты пришлось оставить в старом вместилище, их аналоги попросту отсутствовали в этом мире. Что ж, придется принять новое имя и попробовать создать новые атрибуты. Имя. И имя — это центр вселенной существа. Старая слишком заезжена, да и не впишется в местный антураж. Что ж, тогда он станет странником. Тоже, по сути, отражает его суть. И, кажется, он нашел хорошую замену старой обуви. Ее хранит местный страж, который является очень серьезным противником. Так что сначала придется найти себе подобающее оружие.